А потом Семенна услышала рев коров и блеяний овец. Все это покрывал голос деда Клока. Он, как всегда, сидел на взгорчке и пел. «Ах, родители мои, до чего Ваню довели?» Это была любимая Клокова песня, хотя никто в деревне так и не узнал, до чего же довели Ваню. Незнакомое слово, незнакомая песня. А все потому, что дед Клок с другого места. Вокруг стада, щелкая кнутом, носился под пасок Васька Федяй. — А, маленькая палета идет! — закричал дед Клок. Резво вскочил на ноги и понесся навстречу Семеновне. — И какой он Клок? Клочок какой-то, ветром носит. подумала Семеновна. На фуфайке деда Клока лежал маленький беленький ягненочек. Семеновна прилегла рядом с ним. Болела голова, ломила в плечах. Свет в глазах дрожал. — А чего палета такая невеселая? — спросил дед Клок. — Не знаю, чего тошно, — пожаловалась Семеновна. — У то, хочешь развеселю? — закричал дядь Клок. Не дождавшись ответа, он резво встал на руки и прошел с колесом. Семеновна засмеялась, и от смеха ей стало больно в горле. И вдруг навстречу пошла баба, огромная, как копна. Да это и была копна. Шла и давила, давила. — Пусти! — закричала Семеновна. Но баба не отпускала ее. Она взяла ее... На руки и подняла высоко-высоко над головой. Вот сейчас бросит, вот сейчас. Не бросай, не бросай, не бросай, — кричит Семеновна. Но копна выпускает ее из рук, и она летит, и летит куда-то глубоко вниз. И сколько можно падать вниз? Петька, ты же говорил, что набьешь всякого, кто будет меня обижать. Так чего ж ты не идешь? Бабка-домашек, где ты? — Где ты, дед Клок? Семеновна приоткрыла глаза и сразу же зажмурилась. Мимо ее лица летел белый аист, почти задевая ее крыльями. Она так хотела поиграть с этим аистом, но он жил и летал высоко и никогда не давал себя потрогать. И Семеновна все шире и шире раскрывает глаза, чтобы рассмотреть аиста вблизи. Это не аист, это чьи-то холодные руки. Над Семеновной склоняется чье-то незнакомое лицо. Доченька, Мариночка, деточка моя, что это еще такое? Что за Мариночка? Какая Мариночка? И запах? Очень знакомый запах. Нет уж, не проведешь. «Я знаю, кто ты. Ты злая Леночкина мама. Уходи! Уходи!» — кричит Семеновна. «Да это же я, твоя мама. Я привезла тебе конфеты, игрушки. Ты посмотри, как следует, сразу узнаешь». «Нет уж, теперь не проведешь. Уходи, а то Петьке скажу. Петька! Петька!» — хнычет Семеновна. Из молочно-белого тумана вырастает Петька. Он протягивает к лицу Семеновны руки, гладит ее мокрый лоб. Привычный запах бензина успокаивает Семеновну, и она притихает. — Петька, где Женька с Галькой, а? — Женька окотенилась, — сообщает Петька. — Принеси ее мне. Семеновна переворачивается на другой бок. Я Женьку хочу. Она теплая. Чужая красивая тетенька, от которой пахнет сиренью, сидит, положив голову на руки. Вроде плачет. У Семеновны все еще дрожит в глазах свет, и болит голова, и сухо во рту, и дышать трудно. Но ей все равно становится жалко красивую тетеньку. — Ну, чего ты плачешь? — спрашивает она. — Слезами горю не поможешь.